Можно сопоставить две группы образований с суффиксом «ист» – «велосипедист», «журналист», «очеркист» – второе, «аккуратист», «термист», «фигурист», проведя сравнение по трём указанным признакам. Но уже второй признак – это мотивация словами одной части речи – не позволит объединить эти группы слов в один словообразовательный тип, поскольку слова первой группы мотивированы существительными, а слова второй группы – прилагательным Очерк – очеркист, но аккуратный – аккуратист. Некоторые словообразовательные типы обладают большой продуктивностью. Это означает, Что по образцу такого слова образовательного типа в языке создаются новые слова. Так широко распространён тип образований, существительных с суффиксом -тель от глагол. Производное существительное этого типа обозначает лицо или предмет, производящий действие или предназначенный для осуществления действия, названного производящей основой. Смесить – смеситель, уплотнить – уплотнитель. Продуктивное образование существительное с суффиксом «к», с общим значением – предмет, одушевлённый или неодушевлённый, мотивированных единичными прилагательными или прилагательными в составе словосочетания. Многотиражная газета, многотиражка. Комсомольская правда, комсомолка. Есть словообразовательные типы и непродуктивные, по которым в современном языке новые слова не образуются. Примером непродуктивного типа можно служить образование глаголов с суффиксом «ну» от прилагательных. Глухой – глохнуть, сухой – сохнуть. Этот тип глаголов образует в языке замкнутую группу слов, которая новообразованиями не пополняется. Мотивирующие, то есть производящие основы в пределах одного словообразовательного типа могут отличаться от производных основ характером ударения. Ловить. «Выловить» чередованием в основе производного и производящего слова. Рига – рижский. Производящая основа в производном слове может усекаться. Районная газета – районка, но кожаная куртка – кожанка. В слове «районка» основа производящего прилагательного сокращена. От неё отсечена конечная фонема. А в слове «кожанка» производящая основа полностью сохранена. Часть производных, образовательных внутри одного и того же типа может отличаться наложением морфем – корневой и суффиксальной. Голубой – голубоватый, без наложения морфема, а розовый – и розоватый – с наложением морфем. На стыке корня и соединительные морфемы также возможно наложение морфем. Лермонтов – Лермонтовед. Это страница 237. Образование новых слов происходит в языке преимущественно в пределах существующих способов образования и словообразовательных типов. Это так называемое Узуальные слова от латинского слова «обычие», «привычные», составленное по нормативным образцам типового словообразования языка. Луноход, как пароход. Узуальным словам противопоставляются «оказионализмы» от латинского слова «случайный». Это слова... которые образовались в условиях речевой ситуации или данного контекста в рамках определённого стиля. Оказиональные слова принадлежат не языку, а речи. Оказионализмы отличаются от слов азуальных не только по значению, но и по структуре. Часть оказиональных слов образуется По продуктивным в языке моделям. Это так называемое потенциальное слова. Ломатель, отвоеватель, согласователь. В большинстве оказиональных слов нарушены нормы типового словообразования. В современном языке от видового названия животного, например, свободно образуется название «детёныши». с суффиксами «онг», «еньг», во множественном числе от яд «барсёнок», «солобьято». В стиле художественной литературы и в публицистике подобные слова производят, производятся от основы неодушевлённых существительных, от имён собственных, либо от основы прилагательных. В литературном языке есть образование «октябрёнок», «Фетята» у Евтушенко последовательный «Фета», а у Вознесенского «Сугробята». В языке газеты, радио, телевидения «оказионализмами» является название вымышленных стран, государств, республик с конечным элементом «Ия» или «Ландия». по аналогии с названием типа «Австрия, Финляндия». «Спортландия» – это передача белорусского телевидения. «Страна Бежлевания» – детская передача. 238-я страница. Широко представлены образования оказионального типа в сатирических материалах 16 полосы литературных газет. Однако... Нередко при создании оказеанализмов нарушаются нормы словообразования. Так, например, газетные оказеанализмы «здешняры», «местовальщики» – речь идёт о мясничестве – созданы посредством такого суффикса, который в русском языке образует название лица от имён существительных – «гусли», «гусляры». Тип образования в литературном языке непродуктивный. Параграф 104. Морфемный и словообразовательный анализ. Различают два типа анализа слова с точки зрения его строения. Анализ морфемный и словообразовательный, которые различаются как по целям, так и по результатам. Морфемный анализ слова предполагает установление морфемного состава конкретного слова на уровне современного русского языка, то есть с привлечением фактов активного употребления. Подобный анализ в средней школе называется просто «разбор слова по составу».